У всех такое бывает, в разной степени. Молодой Эльдрако, красавчик, на которого вешались девушки всего континента, или мой доблестный кузен, они так жили. Для них это было просто естественно, как хорошее вино или хорошие стихи. У меня было один раз, не считая того, о котором вы и так уже знаете. Рассказать? Да. Странно, но он действительно готов был рассказать этому балбесу то, Что годами носил в себе, не смея ни с кем поделиться. Неужели сам того не ведая, попался на собственный крючок, предназначенный для впечатлительного наместника? Неужели настолько проникся симпатией к этому отморозку, что обманываться его стало неприятно? Или дело в том, что правда, да ещё рассказанная с душой, всегда убедительнее, когда ты говоришь и видишь перед собой разгромленный дворец, розовых слонов и бесстрашную красавицу с роскошной косой? Вы слушатель, с большой вероятностью тоже это всё видит и, возможно, даже ощущает тот самый запах степных трав, бархат кожи, тихую ласку нечайной любви. Машишка слушал, позабыв обостывающим ужине, и его разноцветные глаза светились восторгом. А рассказчик, в который раз переживал памятную ночь на каноне гранации, и его всё сильнее охватывало нестерпимое желание напиться в дрыск. Как тогда, упасть мёртвой в тарелку и хотя бы на время забыть, где он находится и что вокруг происходит. К сожалению, всё вышло не так хорошо, как казалось. Я совершил непростительную ошибку и всё испортил. Я влюбился. Серьёз. Нет ничего хуже подобных недоразумений, когда для одного из двоих любовное свидание остаётся лишь очередным приятным приключением, а для другого становится началом настоящей большой любви. В лучшем случае несчастным остаётся один, в худшем оба. Запомните это, юноша, и не повторяйте мои ошибки. Мы не властны над своими чувствами, но мы можем хотя бы не поддаваться иллюзиям. И что было дальше? Ничего. Мы больше не виделись. Через несколько лет она умерла, но я помню её до сих пор. А твоя жена? Об этом мы поговорим в другой раз. Шеллар сунулся носом в пустой бокал и, опомнившись, отставил его в сторону. Не хватало и в самом деле напиться и ляпнуть что-нибудь лишнее. «А теперь вернемся к практической части, то есть к Ольге. Как вы полагаете, господин наместник, в чем главная трудность вашей задачи?» «В том, что она меня не хочет, и я не знаю, как заставить ее захотеть». «А ответ верен, отчасти, так как вы не уточнили, почему она вас не хочет». потому что я враг. Парень хорошо усвоил предыдущий урок. Это радует. С тупыми работать тяжело. В частности, для Шилара всегда было непостижимой тайной, как мэтр из Тран ухитрился вдолбить ноне таблицу умножения. Вы делаете успехи. Абсолютно верно. В глубине души Ольга Верника хотела бы познакомиться с вами поближе, рассмотреть ваше лицо, пощупать руками чешую. Погладить крылья. Кстати, крылья, скажу я вам, это такая полезная часть тела в деле покорения женщин. И самое главное, он сделал подобающую паузу для пущего эффекта. Хоть одним глазком взглянуть на хвост и мужское достояние. Говоря проще, все то, что одних девушек пугает, у других вызывает жгучее любопытство и наоборот привлекает. Познакомься вы с Ольгой прошлой осенью в непринужденной обстановке, Она была бы вашей в первый же вечер. Но, как вы верно заметили, на данный момент она видит в вас врага, и ваша первая задача убедить её в обратном. Давайте сразу определимся, чего ни в коем случае делать не следует: заставлять, угрожать. Принялся перечислять смекалистый ученик. Но ну что ж тогда следует? Если я начну разводить перед ней брачные пляски синекрылых тронгов, как рядовой оман перед толстой кухаркой, Она просто преисполнена ко мне презрения. Вы исключительно правильно мыслите. Нет, брачные пляски устраивать нельзя ни в коем случае. Ольга просто не поверит. Вести себя следует благожелательно, но с достоинством. А для того, чтобы переломить негативное отношение, лучший способ регулярно шокировать объект, делая совсем не то, что от вас ожидают. От врага ждут непременно какого-нибудь зла. И в соответствии с таким ожиданием весьма благотворно скажется на развитии отношений. Кстати, рекомендую безотказный трюк: завалиться в одну постель с женщиной и вместо брачных игр отвернуться и уснуть. Эффект превосходит все ожидания. Конкретно с Ольгой будут действенны ещё два варианта. Первый обрадовать её известием, что с её мужем всё в порядке, и ему как заложнику ничто не грозит. Она вас за это расцелует в обе щеки. Хорошенько и в порядке. Говорить правду вас никто не обязывал, а Ольга не настолько проницательна, чтобы распознать обман. Она может сомневаться, но я готов подтвердить. Второй немного с ней пооткровенничить и вызвать к себе сочувствие. Только очень аккуратно, главное не перегнуть палку и подобрать правильные темы для беседы. Если вы ей пожалуетесь, как пос обидела жрица матери богов, результат получите противоположный. Если вам понадобится моё содействие, наместник задумчиво отложил вилку. Не понадобится. Более того, я тебе категорически запрещаю встречаться с Ольгой и расхваливать меня перед ней. Заботиться о чистоте эксперимента? Да, я хочу сам видеть, чего лично я своими силами могу добиться. «С твоей помощью я и ту жрицу мог бы уговорить. Мне или не знать, как ты умеешь убеждать и уговаривать. И вообще, может, ты мне тут гребни полируешь, красиво рассказываешь, а сам потихоньку шепнешь девчонке, дескать, хочешь жить, ни в чем ему не отказывай. Подобные предположения меня оскорбляют», — обиженно заявил Шелар. Он и в самом деле совсем не то собирался шепнуть. «Я никогда не позволил бы себе нарушать чистоту эксперимента так грубо и бессовестно». Между прочим, я по Ольге соскучился. Разве мы не можем поговорить на отвлечённые темы? Какие отвлечённые темы? Она же тебя первым делом обо мне спросит. В вашем присутствии не осмелится. Посмотрим. Я тебе потом сам скажу. А до того никаких посещений. И вообще, ты, кажется, собирался нанести визит гномам и договориться о поставках боеприпасов. Вот и поезжай, чтобы завтра с утра тебя здесь не было. Босс, чего расскажу сейчас, обхахочитесь. Господин Хаберт появился в дверях столовой, как всегда чистовечно нагхстате. Меня эта ненормальная девица всегда забавляла, но сегодня я сражён окончательно. В чём дело? Недовольно рыкнул Харган, который, похоже, расстелял мнение советника насчёт уместности появления духа. Пока вы тут ужин вкушаете, там ваша несчастная пленица усердно побег готовит. Причем полностью в духе французских романов. Полдня ломала замок на решетке. Оцените усердие. Она его все-таки сломала. А теперь не менее усердно плетет веревку из простыни. Если хотите посмотреть, как она сейчас будет лететь с третьего этажа, вам стоит поторопиться в парк. Зрелище должно быть с ног сшибательное. «Я не понял», – раздраженно утащил наместник. «Она собралась по веревке спускаться или прыгать». Собралась-то спускаться, но получится у нее полет принцессы из окошка башни. То, что она там плетет, не выдержит даже ее воробьиного веса. Господин-наместник торопливо запихнул в рот остатки котлеты, наскоро утерся и вскочил из-за стола. Словно мальчишка, которого строгая маменька усадила обедать, когда во дворе в самом разгаре штурм оплоты вечности, и наши уже почти побеждают, и все без него». Вы в парк? Поинтересовался шелларн, не двигаясь с места. Ты дурак или прикидываешься? Хватит с меня летающих девиц. Я собираюсь пройти к ней до того, как она полесит. В таком случае я бы вам рекомендовал всё же поторопиться в парк и зайти со стороны окна. Если вы появитесь в дверях, она может стегануть в окно, забыв даже привязать своё рукоделие. Действительно, с похватился недогадливый демон и направился к балконной двери. По пути приостановился, видимо, вспомнил, что любопытство духа, кроме положительных, имеет и отрицательные стороны, и сообразил, что не желает подобных свидетелей при своей будущей беседе с пленницей. «Да, кстати, Генри, я вижу, ты у меня без дела болтаешься. Сейчас слетай к замку Виан, проверь, что там делает дракон, и не вылупился ли его детеныш. Потом к оплоту вечности пересчитай вампиров и посмотри, как они несут службу». Если кого-то не хватает, выясни, кого именно, и доложишь мне утром. А завтра готовься. Ты отправляешься вместе с Шэларом, полетаешь по гнумьим пещерам, проведёшь разведку. Господин наместник попытался возражать Шэлар, если его там обнаружат, он мне всё испортит. Харган, который успел сбросить плащ и развернуть крылья, протиснулся в балконную дверь и уже оттуда отозвался. Не обнаружат. А если он позволит себя обнаружить, это будет его последняя оплошность, после которой я его упокою таким. И это вместо благодарности, возмущённо прокомментировал господин Хаберт, которому сегодня вместо бесплатного спектакля предстояла целая ночь работы. Шеллар посмотрел на стену, в которой ещё собижаный дух, и всё-таки налил себе второй бокал. Или это был третий? А, неважно. Он сделал всё, что мог. прикинулся будто ничего не знает, заставил наместника сообщить себе новость. Ладно, даже если кто-то заметил, что он проходил мимо двух слуг, обсуждавших возвращение Ольги, можно всегда сказать, что ничего не слышал. Насовал начальнику загреб не таких фиалок, что самому страшно. Только в этот бред не дошёл до Киры. Ещё убьёт кого-нибудь с горяча. Как сумел, унял агрессию и пробудил любопытство Пришлось в попыхах на коленке, корректировать все планы, но может так даже лучше, если получится. Только бы Ольга не наделала глупостей, только бы не ляпнула с дуру чего не надо, только бы не додумалась самостоятельно интриговать. Если она умудрится разозлить вспыльчивого демона, и он ее убьет, как потом смотреть в глаза Кантеру? И какие темные силы принесли эту взбалмошную переселенку в Дайан Рис, но спаслась. И нет, чтобы тихонько пробраться на север и затаиться там. Нет же, она попёрлась в самое опасное место в столицу. Гадалки не ходи, сама отверженная безтолочь вознамерила спасать Кантера, любимым методом кузенной Эльмары ввязаться в драку, а там по обстоятельствам. Ничуть не задумываясь о том, что даже Эльмара такой способ не всегда срабатывает. Шла родним глотком допил вино и встал. Сейчас он действительно ничего больше не может сделать, только вернуться домой и дождаться утра, когда можно будет осторожно проверить результат. Может, и в самом деле напиться, ведь не уснёт, а завтра ещё к гномам.